Явление первое. Ефросиния Потаповна, Иван, выходит из двери налево. Иван, Лимонов, пожалуйте! Ефросиния Потаповна, Каких лимонов, аспит! Иван, Месинскихс! Ефросиния Потаповна, На что они тебе понадобились? Иван, после обеда, который господа кофе кушают, а который чай, так чаю требуется. Ефросинья Потаповна, вымотали вы из меня всю душеньку нынче? Подай клюковному морсу, разве не все равно? Возьми там у меня графинчик. Ты поосторожнее. Графинчик-то старенький, пробочка и так еле держится. Сургучиком подклеена. Пойдем, я сама выдам. Уходит в среднюю дверь. Иван за ней. Входят Агудалова и Лариса слева.